Никто не хотел мне руки пожать. В шеи боялись. Лишь Манштейн со всеми здоровался. Среди прибывших в основном были офицеры танковых войск. Что неудивительно, ведь списки для Мильдха составлял хубы. Никому нельзя доверять. Я откинулся на подушки и закрыл глаза. А кроме нас...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 в том числе Лесли Говарда. Я, впрочем, быстро ощутил, что веселье, обуявшее меня по возвращении в Берлин, поверхностное. Внутри все было ужасно хрупко, словно я был сделан из какого-то ломкого, непрочного материала и мог рассыпаться от малейшего дуновения. Мелочи будничной жизни, с которыми мне приходилось сталкиваться.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 Первые девять месяцев. Потом архангел с огненным мечом гонит вас во врата с надписью «Лосеатэ огни Примечание. Входящие оставьте упование. Перевод с итальянского. Надпись на вратах ада. Данте – божественная комедия. Перевод Лазинского.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 утомлявшего меня внимание к окружающим вещам. В одном из тихих переулков рядом с Ландверканалом я нашел на подоконнике первого этажа длинную женскую перчатку из синего атласа и, не раздумывая, прихватил с собой. Я попытался ее натянуть, разумеется, безуспешно, но текстура ткани привела меня в восторг.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 Девушка, звали ее Гретта В., жадностью накинулась на устриц, одна за другой они исчезали за рядами ее ровных зубов. В Ростенбурге, судя по всему, кормили не очень хорошо. «Еще!» — воскликнула она. «К счастью, мы не обязаны есть то же самое, что фиурок. Пока я разливал вино...» Она рассказывала, что в декабре Цайцлер, новый начальник генерального штаба, возмущенный грубой ложью Геринга о продовольственном снабжении котла, начал демонстративно заказывать в ресторанах лишь то, что поставляло солдатам 6 армии, и стремительно похудел. Тогда фюрер приказал ему прекратить нездоровые выходки, но шампанское и коньяк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 Он вдруг просто все понял, и ему стало стыдно. Теперь в моей комнате воцарилась тишина. Лишь изредка ее нарушал шум проезжавшей мимо машины, да в зоопарке трубил страдавший бессонницей слон. Тем не менее, я никак не мог успокоиться. Если побуждения, двигавшие мной, и были искренними, вел я себя словно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 И это сущий ужас, смертельный, не имевший ничего общего с чудесными детскими страхами, наказание без суда и следствия.